Это послание пришло к Уиимсу в субботу после полудня. И тем же вечером он принял инспектора Умпелти, которому представил это письмо на рассмотрение. Инспектор кивнул. Мы получили много подробной информации, заметил он. Здесь в письме вашего слуги имеется ещё одна небольшая деталь. Кстати, за каким чёртом писать про эти проклятые черепицы? Но мне кажется, мы можем допустить, что наш приятель Уэлден находится в небольшом финансовом тупике. Тем не менее, не буду ходить вокруг да около. Дело в том, что мы обнаружили оригинал этого фото. Неужели? Вы отыскали прекрасную Феодору? Да, ответил инспектор со скромным триумфом, и одновременно с некоторым замешательством. Мы нашли прекрасную Феодору, только она утверждает, что это не она. У имси поднял бровь или, чтобы быть поточнее, одну бровь, где не было монокля. Если она это не она, то тогда кто же она на самом деле? Она утверждает, что её зовут Ольга Кон. Вот здесь у меня письмо от неё. Инспектор порылся в нагрудном кармане, должен заметить очень любезное письмо и написанное очень красивым почерком. Уэмси взял голубой листок бумаги и многозначительно посмотрел на него. Да, почерк действительно изящен, да и бумага Такая бумага поставляется магазином товаров высшего качества для аристократии и джентри. Владелец магазина мистер Селфридж. Красивый почерк, как вы говорите, и очень рубкий. Элегантный конверт под стать бумаге. Отправлено письмо в районе Пикадилли последней почтой вечером в пятницу и адресовано коронеру Уильверкомбу. Ладно, давайте-ка поглядим. Что это леди может нам сказать о себе? 159 Regent Square, Bloomsbury. Уважаемый сэр, я прочитала отчёт о наследстве по делу Поля Алексиса в вечерней газете и была сильно поражена, увидев мою фотографию. Заверяю вас, что не имею никакого отношения к этому делу и даже не могу представить себе, как эта фотография оказалась на мёртвом теле. И то, что она подписана не моим именем. Я никогда не встречалась ни с кем по имени Алексис, и почерк на фотографии не мой. По профессии я манекенщица. Так что имеется довольно много моих фотографий, поэтому я предполагаю, что кто-то мог просто злоудей её. Боюсь, что мне ничего не известно об этом бедняге, мистере Алексисе, так что я не смогу вам многом помочь вам. Но, по-моему, я должна была написать вам и сообщить, что фотография, напечатанная в газете, моя. Я вообще не могу понять, как она может быть связана с этим делом. Но, разумеется, буду рада рассказать вам, что знаю. Эта фотография была сделана примерно год назад миссис Фрицем в Эрдорт-стрит. Вкладываю ещё одну копию, чтобы вы могли понять, что она та же самая. Этой фотографией я пользовалась, когда обращалась за приёмом на работу в качестве манекенщицы и посылала её очень многим менеджерам крупных фирм, а также нескольким театральным агентам. В настоящее время я принята на работу в качестве манекенщицы к Messie Dore, фирму Dore Cie на Ganover Square. Я работаю у них уже 6 месяцев, и они дадут вам рекомендации касательно моей личности. Мне бы хотелось выяснить, как эта фотография попала в руки к мистеру Алексису, так как джентльмен, нанявший меня, очень встревожен по этому поводу. Извините за беспокойство, но мне кажется, я поступаю правильно, ставя вас в известность обо всём этом, хотя боюсь, что не смогу многим помочь вам. С уважением, Ольга Кон. И что вы поняли из всего этого, милорд? Да бог его знает. Конечно, может случиться и так, что эта молодая женщина лжёт. Но почему-то мне так не кажется. Наверное, эти слова о джентльмене, который очень беспокоится, правдивы. Ольга Конн, которая, скорее всего, еврейка, совсем не из высшего общества, как сказала бы моя матушка, и очевидно не получила образования в Оксфорде или Кембридже, но несмотря на то, что в её письме очень много повторов, она деловой человек и сообщила нам очень много полезных фактов. К тому же, если бы эта фотография не имела с ней сходства, Это ведь очень легко проверить. Что вы скажете по поводу того, чтобы съездить в город и побеседовать с этой леди? Я предоставлю вам транспорт, и завтра в воскресенье мы, вероятно, не спеша её разущим. Отправимся как двое холостяков, чтобы разыскать эту Ольгу Феодору и пригласить её на чай.